Весна пролетела быстро, и Маша только удивлялась, как бежит время. Может, потому, что оно все время было занято. Женя оказался неутомим на выдумке по его совместному провождению: то билеты на концерт купит, то в театр ее поведет, то в кино, то в кафе. А выходные они проводили вместе с Павликом, как ему и обещали. А Олег так ни разу Павлика и не забрал больше, и не звонил. И не спрашивал, как там его сын. Впрочем, и Павлик про отца также не спрашивал. Переживал наверняка, что он не звонит, но молчал. Только однажды спросил осторожно. «Мам, а если вдруг папа опять меня заберет, Вдруг спросят про тебя. Мне ведь не надо про дядю Женю рассказывать, правда?» «Да почему?» — неуверенно пожала плечами Маша. «Впрочем, как хочешь, мы ведь с тобой ничего плохого не делаем». Дядя Женя — наш друг. А вдруг дядя Женя захочет с тобой жениться? Ты ведь меня не бросишь, мам? Не оставишь у бабушки? Получается, я тогда вам совсем не нужен буду. Ни тебе, ни папе. Господи, Павлик, да что ты такое говоришь? Как тебе в голову пришло такое? И не думай даже, да чтобы я... Мам, я уже не маленький. Я ведь все понимаю. И я вовсе не буду возражать, если ты и дядя Женя... «Вы ведь оба меня не бросите?» «Павлик, ну перестань! Что за разговоры такие? Я же мама твоя, ты что? Да как ты мог хоть на минуту вообразить?» «Прости, мам, я не хотел тебя обидеть. Просто у нас многие ребята из класса с бабушками и дедушками живут, потому что их мамы замуж за других дяденек вышли. Это ведь не значит, что мамы их не любят. Просто им так лучше, чтобы одним. Да и бабушка наверняка захочет, чтобы я с ней жил». «Павлик, я прошу тебя, перестань. Обещай мне, что даже и мысли этой в голове держать не будешь. Я тебя никогда и ни с кем жить не оставлю. Я всегда рядом буду, сынок. Но ведь папа же меня оставил». Маша только руками развела, не зная, что ответить сыну. Еще и в груди что-то очень больно скребнуло в этот момент. Наверное, не зажила еще рано. Да и вряд ли когда-нибудь заживет. Присутствие Олега она ощущала все время, даже когда сидела рядом с Женей в кинозале или за столиком в кафе. Казалось, он где-то рядом, смотрит на нее, усмехаясь, мол, давай-давай, придумывай себе что-то, обманывай себя. Я-то прекрасно понимаю, что ты себя обманываешь. Наверное, и Женя ощущал что-то подобное. Иногда его взгляд затуманивался, и казалось, что он видит сейчас не ее а Марину. С ней разговаривает. Ей наливают в бокал вина, с ней обсуждает просмотренный кинофильм, а потом вдруг спохватывается и замолкает. Она не обижалась, она его понимала, и он ее понимал, и будто говорил взглядом «Прости». Хоть какое-то взаимопонимание, что ж, уже хлеб, наверное. В конце мая Женя встретил ее с работы, Проговорил тихо, немного смущаясь. «А у меня сегодня хороший выдался день, Маш. Сегодня меня назначили руководителем проекта. Я даже не ожидал, честное слово. Даже не знаю, справлюсь ли». «Да чего не ожидал-то, Жень? Конечно, ты справишься. Ты явно достоин. Ты же умный, я знаю». «Правда?» Совсем по-детски спросил Женя, заглядывая ей в глаза. «Ты и правда так считаешь?» «Конечно, правда. Только тебе надо от неуверенности в себе избавиться. Она тебе очень мешает. Руководителю надо уметь быть в себе очень уверенным. И у тебя обязательно все получится, Жень». «Да, я знаю. И спасибо тебе, Маш. Спасибо, что веришь в меня. И вот еще что. Надо ведь отметить как-то моё назначение. Что, в кафе пойдем, да?» «Нет. Давай у меня дома отметим. Я хотел в кафе». Но мама отговорила. Сказала, что давно стол праздничный не накрывала. Так что я тебя приглашаю в субботу вечером. Вместе с Павликом. Ой, а Павлик-то уже приглашен У его друга в субботу день рождения. Придется мне одной к тебе в гости заявиться. Да, конечно. Мама очень рада будет тебя видеть. И я буду рада видеть Ольгу Васильевну. Ровно в пять часов вечера в субботу она уже звонила в дверь Жениной квартиры он открыл и отступил на шаг она тут же уловила смятение в его взгляде и улыбка была такой виноватой что испугалась немного спросила тихо что жень что то случилось да нет нет ничего просто мама ушла неожиданно буквально пятнадцать минут назад сказала что у нее подруга заболела что ей срочно помощь нужна так что мы будем одни отмечать мое назначение жаль Только и смогла сказать Маша, пожимая плечами. «Очень жаль, а я вот цветы для Ольги Васильевны принесла». Протянула она Жене букет белых роз. «Если честно, Маш, я думаю, она решила нас одних оставить. И празднество это домашнее тоже специально организовала, я думаю. Очень уж ей хочется, чтобы мы, чтобы ты». Маша не нашла, что ответить. И Женя никак не мог найти подходящие слова, чтобы завершить фразу. А еще она очень испугалась. «Зачем? Зачем Женя это сейчас говорит?» И даже лихорадочно принялась придумывать причину, чтобы уйти. Женя опомнился первым, присек бодрым голосом неловкую паузу. «Проходи, хозяйкой за столом будешь. Там еще мясо в духовке, надо бы посмотреть. Я в этом не спец, нет у меня кулинарных способностей. Может, оно уже подгорело, а? Да, я сейчас посмотрю». Деловито прошла Маша на кухню. Заглянула в духовку, проговорила удивленно: «О, как красиво! Это ж баранья нога, да?» «Не знаю, наверное». «По-моему, отлично запеклась. А я так люблю баранину, Жень! Как это Ольга Васильевна догадалась, интересно?» «Ну, она вообще тебя очень любит, Маш. Всегда говорит о тебе с придыханием. Считает, что ты самая лучшая девочка в классе была». «Да? А я и не знала». — Чего ты не знала? Что ты самая лучшая? — Нет, что Ольга Васильевна так считает. — И давай уже за стол сядем, иначе мясо остынет. Баранину надо есть, когда она горячая. Холодная уже невкусная. Сели за щедро накрытый стол, Женя принялся резать мясо. Положил ей на тарелку большой кусок, разлил по бокалам вино. — Ну, давай за тебя, Жень! — подняла бокал Маша. Какой же ты молодец, все-таки! Умница! Я думаю, руководство проектом обо кому не доверят. Теперь ты надолго будешь занят, и вечерами тоже, да? Нет, нет, что ты? В июле уже я должен буду представить все разработки. Вчера директор так сказал, а еще сказал, что после проекта хочет назначить меня своим заместителем. Вот это да, Жень! А чего молчишь-то? Вот это карьерный взлет! Я очень за тебя рада! И думаю, что у тебя все получится, обязательно получится. За тебя пьем! Молодец! После выпитого вина голова у нее закружилась, да и внутри отпустила, неловкость ушла. И мясо было таким вкусным, что пальчики оближешь. Даже сама не заметила, как под мясо ушел и второй бокал, и третий. Женя тоже слегка захмелел, смотрел на нее с доброй улыбкой. И без конца рассказывал что-то, стараясь быть очень веселым. Потом проговорил осторожно. «Я музыку включу. Не возражаешь?» «Нет», — ответила она, улыбаясь. «Почему я должна возражать, интересно? Пусть будет музыка. А если я приглашу тебя на танец? Тоже не будешь возражать?» «Нет», — ответила она тихо, но тут же напряглась почему-то. Наверное, потому что уж совсем бы глупо прозвучал отказ. Нет, мол, я буду возражать. Не хочу танцевать, не буду. Потому что... Не хочу и все, Потому что боюсь. Он включил музыку, подошел, протянул руку. Под знакомую композицию Леонардо Коэна «Танцуй со мной до конца любви» они принялись тихо покачиваться в танце. Ей почему-то сильно захотелось плакать. Еще слова такие у песни, что трудно удержаться от грусти, от сожаления, от невозможности вернуть былое. «Веди меня в танце к своей красоте под горящую скрипку. Танцуй со мной сквозь страх, пока я не окажусь в безопасности». Господи, зачем? Зачем он поставил именно эту песню? Зачем? Это же их с Олегом песня. Под нее они танцевали, когда любили друг друга и когда она была счастлива. Понятно, что Женя не знает этого, и всё равно. Зачем? «О, дай мне увидеть твою красоту, когда уйдут свидетели. Позволь почувствовать твои движения, как это делают в Вавилоне. Медленно покажи мне то, с чем я знаком только снаружи». Она вдруг почувствовала, как Женины ладони на ее спине стали горячими, как он осторожно притягивает ее к себе ближе, ближе. И вот уже рука его легла ей на затылок приглашающим жестом. Теперь ей полагается поднять голову, чтобы встретить губами его губы. Но если бы не Леонард Коэн с этой его композицией, с этим завораживающим мягким голосом «Танцуй со мной сквозь страх, пока я не окажусь в безопасности», и если б она не чувствовала рядом Олега. Вот это его руки, а не Женины. «Нет, Жень, я не могу, не могу, прости», проговорила отрывисто, высвобождаясь из его рук. «Я не могу пока, поздно уже, мне домой пора ехать». Так быстро рванула в прихожую, будто боялась, что он догонит и начнет настаивать на своем, и еще больше испугалась, когда услышала его виноватый голос за спиной. — Да погоди, Маш, я провожу. — Не надо, я сама. Мне и правда надо быстрее домой. — Давай хоть такси вызову. Оделась, выскочила резвой ланью за дверь. И в лифте уже опомнилась, что она делает. ведет себя как восьмиклассница на первом свидании. Господи, стыдно-то как. Могла бы и остаться, все объяснить Жене. Он бы понял. А теперь что? Теперь все кончено. Понятно, что он ей больше не позвонит. Какая же она дура! Вот что она делала? Что? Однако Женя позвонил ей уже на следующий день. Он говорил, как ни в чем не бывало. И она так радостно отреагировала на это, как ни в чем не бывало, что почувствовала, будто камень с души упал. Наверное, и Женя услышал в ее голосе эти радостные нотки. На выходные пригласил поехать в лес на пикник. «Да, это ты здорово!» — придумал Жень я так давно в лесу не была и павлик будет ужасно рад да я ведь давно ему обещал маш обещал что порыбачим ну и пикник заодно организуем в лесу сейчас так хорошо лето ведь началось да жень конечно проговорила она с благодарностью конечно поедем она и правда очень ему благодарна была зато и благодарна что он не обиделся что понял ее понял что она еще не готова Выезд на природу и впрямь удался. И денек был чудесный, солнечный. Она сидела на берегу, смотрела, как Женя с Павликом ловят рыбу, как Павлик верещит, восторженно выловив окунька. Сколько радости! Боже мой, сколько радости! И Женя ведет себя подстать, также радуется нехитрому улову. Потом подумалась вдруг с неожиданной грустью. С Олегом этой радости не получилось бы. Такой простой. Такой искренний. Да и не поехал бы Олег на рыбалку. Он всегда это занятие глупым считал. И зачем она опять Олега в мысли пустила? Только настроение себе испортила. Слава богу, что ненадолго. Потому что услышала, как Павлик спрашивает ее настойчиво. «Мам, а когда мы обедать будем? Я так проголодался!» «Да, да, сейчас. Мне только скатерть-самобранку на траве растелить, что ты!» У нас же в первую очередь пикник намечался, а потом уж рыбалка. Ты ведь сам дядю Женю уговорил все местами поменять. Ну да, зато смотри, каких мы окуней наловили. Бабушки отвезем, на уху нам сварит. Да, хороший был день, длинный такой, веселый, душевный день покоя, день радости. А еще этот день унес с собой все сомнения, и она жалела уже, что сбежала давича от Жени так поспешно. Но ведь не станешь же говорить ему об этом сожалении и правда неловко как-то, пусть все идет так, как идет. Время все по своим местам расставит. Остается только на это надеяться. В конце июля Женя успешно сдал свой проект и получил должность заместителя директора. Она предложила ему робко: Может, отметим твою новую должность, Жень? Как считаешь? Произнесла эти слова. И тут же глаза отвела. Испугалась, что прозвучали они слишком интимно. Будто бы с намеком. А Женя вдруг проговорил в ответ тихо. «Маш, а меня в отпуск отправляют на пару недель. Оказывается, я три года в отпуске не был. Может, поедем куда-нибудь вместе с Павликом? Возьмем хороший тур и поедем. Куда бы ты хотела? В Турцию? В Грецию? На Кипр? Там и отметим моё назначение». «Ой...» у меня паспорт просрочен жень проговорила она жалобно на него глядя какая греция что ты ну пусть не греция ничего страшного у меня тетка в феодосии живет она давно в гости зовет обижается дом у нее большой море рядом махнем к моей тетке в феодосию хочешь она согласилась не раздумывая Испугалась, что это раздумье может обидеть его, да и не хотелось уже ни о чем думать ей Богу, устала в сомнениях до метаниях жить. «В отпуск так в отпуск, едем, и будь что будет». Через неделю они были уже в Феодосии, купались в море. Павлик не мог поверить своему счастью, вытащить его из воды стало для них большой проблемой. Однажды сердобольная тетенька на пляже, увидев, как Женя уговаривает Павлика выйти на берег, даже возмутилась от всей души. «Да что ж это такое, мальчик? Да я б на месте твоего папы! Смотри, как он ласково тебя уговаривает! Все подцы были такие добрые да терпеливые. Вот бы счастье-то было!» Павлик не стал говорить тетеньке, что Женя ему и не отец вовсе, только улыбнулся довольно и задумался слегка. И поглядел на Женю так, Будто хотел что-то сказать такое и не сказал. Зато потом тихо-настойчиво спросил Машу. «Так вы будете с дядь Женей жениться, мам? Если что, я вовсе не против, ты не думай. Я ведь говорил уже тебе, помнишь?» «Помню, сынок, помню». «Ну и чего тогда? Хочешь, я сам с дядей Женей поговорю, чтобы он, ну это, сам, чтобы тебе сказал?» «Не надо, сынок, мы разберемся, ладно?» «Не надо ни о чем дядю Женю просить». «Ладно, мам, я понял. Только я как лучше хотел. Я понимаю, что ты. Какой же ты у меня добрый, сынок. И умный». Женина тетка оказалась очень приветливой и добродушной, уступила им для проживания две комнаты на втором этаже. Наверняка предполагала, что одну комнату займут Женя и Маша, а другую займет Павлик. И слегка подняла брови от удивления, когда увидела, что Маша заселилась с Павликом, а Женя один. Но промолчала из вежливости, хотя было видно, что ее так и подмывает спросить. «Отчего так-то?» Хотя на пятый день дислокация уже и переменилась. Маша сама решила ее переменить, потому что... Потому что сколько уже можно-то? Ведь смешно уже, получается, честное слово, взрослые люди, а как дети себя ведут. Первую их совместную ночь Женя был очень осторожен, вел себя так, будто она была девушкой невинной. И это смешило ее до ужаса. Да и что говорить, она сама себя не узнавала, будто смелость какая-то в ней появилась, уверенность женская, и то самое чувство, что Олег где-то рядом и наблюдает за ней, вдруг ушло. И даже надежда некая появилась, может она совсем освободилась от него разлюбила. Вот с какой радостью окунулась в телесные удовольствия. Сама от своего тела не ожидала такого. Может, и впрямь от прежней любви уже ничего не осталось. А она все продолжала и продолжала внушать себе эту любовь по инерции. Ведь Олег-то ее разлюбил. А может, и не любил никогда. Зачем же тогда страдать, придумывать себе что-то? Дано ну её прочь, эту любовь несчастную. Вон пошла. Вон. «Да и что это такое вообще? Она же сейчас в постели с Женей и все равно думает об Олеге. Да как ей не стыдно в самом деле?» Утром она проснулась рано, долго притворялась, что еще спит. Слышала, как Женя встал тихо, как вышел за дверь. И вскоре вернулся, неся ей на подносе чашку кофе. Она даже заморгала от удивления, глядя на него, и произнесла тихо «Спасибо, Жень». Знаешь, мне никто никогда в постель кофе не приносил. Хотя что это я про никто и никогда? У меня ж никого не было, кроме Олега. Ничего такого не было ни с кем. Он улыбнулся, дотронулся до ее плеча, погладил его осторожно. Как ей показалось, с жалостью. Бедненькая, бедненькая. Никто ей кофе в постель не приносил. Сам-то, наверное, только и делал, что по утрам кофе таскал своей Марине. Подумала так и снова удивилась. Она что, его ревнует? Вот новости. Наверное, это хорошо, что ревнует. Нормальное женское чувство, а кофе какой замечательный. Мм. И целый день потом ходила в хорошем настроении, будто выпадала из окружающего пространства, чувствуя в себе легкость, словно крылья за спиной прорезаются. Какое же это приятное чувство! Ощущать себя женщиной, которой утром приносят кофе в постель. А ещё у них с Женей, кажется, появилась их общая мелодия. Никто ее не звал, сама привязалась. Слышалось отовсюду, где бы они ни были. На пляже, в кафе, в магазине. Из каждого утюга слышалось. И слова такие тягучие, грустные, в то же время нервные немного. «Давай мы с тобой сыграем в прятки, и я тебя искать не буду». У Жени, когда он слышал эту мелодию, сразу глаза почему-то щурились. Может, он Марине вместе с исполнителем это в душе выпивал? «Я найду себе намного лучше, я найду себе совсем другую». «Да, что?» «Может быть. Ведь он наверняка не забыл Марину. Пытается забыть, но не забыл. А она, выходит, для него та самая другая и есть, которой заменить Марину просто невозможно. Хотя, наверное, надо гнать от себя эти грустные мысли. Надо сегодняшним днем жить. Ведь в этом сегодняшнем дне так хорошо, так спокойно». Женина тетка им своим присутствием не надоедала не лезла с общением. Только все равно Маша ловила на себе ее любопытный взгляд. А однажды, когда она готовила завтрак на кухне, услышала за спиной ее голос. «Ой, доброе утро, Машенька! Я смотрю, сегодня сама на кухне хозяйничаешь. Обычно Женя завтрак готовит». «Доброе утро, Елена Максимовна. Да, сегодня я сама. Женя с Павликом с утра на рынок отправились свежих фруктов купить». «Ой, да что же они, зачем?» Вот в саду у меня все растет, ешь не хочу. Я ведь сразу сказала вам, чувствуйте себя как дома, Женечка, же мне как сын родной. Помню, как маленьким еще ко мне в гости приезжал с отцом своим, с матерью. Тогда еще все хорошо у них было, да, счастливые такие были. Елена Максимовна всхлипнула коротко, и Маша глянула на нее осторожно, не зная, как себя вести. Вроде расспрашивать дальше и неудобно еще подумает елена максимовна что она слишком любопытная не в свое дело лезет и молчать тоже неловко было я ведь родной сестрой жениному отцу прихожусь машенька да я знаю женя мне говорил очень хороший был человек женин отец добрый улыбчивый никого за всю жизнь не обидел а его обижали очень часто добрых до да покладистых всегда обижают они ведь без зубы грубостью ответить не могут А он все слишком близко к сердцу принимал. Потому сердце и не выдержало. Я уж говорила Ольге, матери Жениной, в строгости сына воспитывай, чтобы он огрызаться умел. Не носись с ним, как заполошенная курица. А она все равно. Да, наш мать, я понимаю. Чужие советы для нее пустой звук. А ты-то как, Машенька, поладила с Ольгой? Да, мы ведь давно знакомы. Мы с Женей в одном классе учились. Да ты что? Живо переспросила Елена Максимовна, распахивая глаза. «В одном классе. Стало быть, ты и Маринку его знаешь, да?» «Да, мы подругами были, а в последнее время раздружились как-то. Не общались уже». «Понятно, понятно», — задумчиво протянула Елена Максимовна, покачивая головой. «Выходит, ты Женечку от этой стервы Маринки увела, что ли?» «Нет, она сама его бросила». Другого себе нашла. А, ну тогда и совсем все понятно. А я думаю, как так-то? Он же эту Маринку так любил, так любил. Со школы по ней с ума сходил. А она его бросила, значит. И что же думаешь, разлюбил он ее, Машенька? Если так, хорошо бы. Не знаю, Елена Максимовна. Не знаю. Понимаете, у нас все так получилось спонтанно. Меня ведь тоже муж бросил, и я, мы с Женей. Мы решили, что отомстить своим обидчикам решили да нет не то чтобы отомстить просто мы решили попробовать может у нас все получится глупо наверное все это выглядит да ведь вы так думаете что глупо правда не знаю машенька что тебе и сказать на это вздохнула елена максимовна глядя в сторону может и правильно вы все придумали не знаю а только ведь на одной злой досаде далеко не уедешь вот в чем дело и любовь на ней не построишь «Ведь оба вы всего лишь досадуете, что вас бросили. Извини, если тебе не нравятся мои слова, но я такая, что ж делать. Что думаю, то и говорю». «Я не обижаюсь, Елена Максимовна. А только досада — это не про нас, наверное. Да еще и злая. Мы просто решили попытаться, вот и все. Знаете, у нас получается, кажется. Нам хорошо вместе. Очень хорошо». «Так кажется или получается?» «Да, получается». Знаете, я давно себя такой легкой не чувствовала, такой, знаете, женщиной-женщиной. А что, твой бывший-то сильно суров был, да? А я не задумывалась, какой он. Я просто любила его без памяти. Этим и жила. И даже мысли не допускала, что может быть по-другому. А Женя, он... Он такой... Мне с ним рядом так спокойно, так хорошо. Ну что ж, и слава богу, если так. Я за вас рада. А Маринка еще вспомнит про Жень-то. поменимое мое слово, будет локти кусать. Она уж такая, стерва. У нее такое отношение к мужику. Или мой, или ничей больше. кровушки ты еще попьет из тебя, погоди. Если Маринка опомнится, ты как? Будешь за него бороться или нет? Да я как-то вообще не умею бороться, Елена Максимовна. Ну и зря. Не умеешь? Учиться надо. Маша хотела ей ответить, но не успела. В дверях кухни показались Женя и Павлик. Женя провел взглядом по их лицам, улыбнулся осторожно, мол, о чем вы тут разговаривали? Наверное, слишком уж лица у нее и Елены Максимовны были растерянные. Врасплох застал. — Мам, знаешь, что мы купили? — звонко спросил Павлик, от нетерпения подпрыгивая на месте. — Мы раков купили, прям самых настоящих! Вот! Дядя Женя говорит, они очень вкусные. «Давай прямо сейчас их сварим, мам! Я никогда раков не ел!» «Ну, если дядя Женя говорит, значит, и в самом деле вкусные!» С улыбкой ответила сыну Маша. «Только мы их потом сварим, к обеду, ладно? А сейчас позавтракаем и на море пойдем. «И то, и то!» — поддержала ее Елена Максимовна. «Конечно, надо на море идти! Утро какое чудесное! А раков я вам сама к обеду сварю! Уж потерпи до обеда, Павлуша!» Спасибо, тётя Лен», — чмокнул Елену Максимовну в щеку Женя. За все тебе спасибо. Да ладно, что ты? Я так рада, что приехал ко мне. И семью привез. Елена Максимовна сделала особый акцент на семью, быстро глянула на Машу и даже подмигнула слегка. «Мыл, понимаю тебя и во всем поддерживаю. Маша благодарно улыбнулась в ответ, и целый день потом у нее было хорошее, легкое настроение и даже подпела той самой песенке, которая снова неслась из динамиков на пляже. «Давай с тобой сыграем в прятки, и я тебя искать не буду». Две недели отпуска прошли как один день. Пора было возвращаться домой. В Последнюю ночь они решили, что теперь будут жить вместе. Спонтанно решили, сразу как-то. Она и не помнила, кто из них первым это предложил. Впрочем, какая разница, кто предложил первым? Решили и решили, и все. Только вот поспорили немного, где будут жить. «Мама очень рада будет, если вы с Павликом к нам переедете, Маш. Я ведь уже говорил, как она к тебе относится». «Да, я помню, но у вас ведь только две комнаты. Ольге Васильевне неудобно будет в одной комнате с Павликом, как ты не понимаешь». «Нет, нет, лучше ты к нам переедешь, Жень». У нас квартира трехкомнатная, всем места хватит. Но, твоя мама, как она к этому отнесется? Я не думаю, что очень обрадуется. С мамой я как-нибудь разберусь, Жень, не переживай, да все будет хорошо, что ты? Вот с этим самым как-нибудь вышла большая загвоздка. Мама встретила ее новость в штыки. Какой еще Женя? Ты что, совсем с ума сошла? Откуда ты взяла этого, Женю? «Да еще и домой собралась привезти. Что тебе здесь, проходной двор?» «Нет, мам, не проходной двор. Просто мы с Женей так решили. Будем жить вместе». «Да когда? Когда вы успели все решить?» «В отпуске, мам. Мы вместе ездили в отпуск». «А, вот оно что. А я и не знала. Меня ж никто даже в известность не поставил. Ни ты, ни Павлик. Сказали, что в Крым поедете к морю. Я и поверила». «Так мы правда ездили в Крым, к морю. Только мы вместе с Женей ездили. Да, я тебе этого не сказала. Но вот, стало быть, сейчас говорю». «Ага, говоришь, как обухом по голове шарахнула. Да и зачем меня ставить в известность в самом-то деле? Мать же все вытерпит. Мать таковская была. Мать можно и на колени поставить перед свершившимся фактом. Чего уж!» «Ну почему сразу на колени? Зачем ты так говоришь, мам? Я думала, ты за меня обрадуешься. «Да почему я должна радоваться, интересно? Потому что ты со мной не считаешься? Не спрашиваешь даже, хочу ли я жить бок о бок с каким-то там Женей?» «Ну, извини, мам. Так получилось, извини. Я еще и сама не знала, как все будет». «А за две недели в Крыму узнала?» «Да, узнала. За две недели может многое стать понятным. Мы уже полгода встречаемся, мам». «Даже так? Надо же! И мне не полслова!» нет но павлик то павлик тоже ведь ничего мне не рассказывал ты ему что ли не велела маша только руками развела не зная что ей ответить а мама сердито махнула рукой да ладно можешь не говорить ничего и без того все понятно если меня никто не спрашивает то и не надо но тогда и жене твоего мне тут не надо вот мой ответ не надо и все ты сама подумай зачем это тебя а олег возьмет и вернется а тут женя «Что тогда будешь делать, скажи? Это ведь ясно, что ты Олега любишь, а не Женю. Да тут и сравнивать не надо, это ж понятно». «Да что тебе понятно, мам?» — начала терять терпение Маша. «Это мне должно быть что-то понятно, а не тебе. Это моя жизнь, и я сама знаю, с кем ее надо жить». «Вот именно, надо!» — сама так сказала, никто за язык не тянул. А между «надо» и «хочется» — ой, какая большая разница! Потому что «надо» — это с Женей, а «хочется» — это с Олегом. Вот и думай теперь сама. Я уже обо всем подумала, мам. И решила. И если ты не хочешь, чтобы Женя переехал к нам, то я могу с Павликом к Жене уйти. Его мама не будет против. В конце концов, мы можем квартиру снять. Еще чего придумала? С Павликом!» «Это ведь мой внук, между прочим, и мне не безразлично, где и с кем он будет жить. Насколько я знаю, у Жениной матери двухкомнатная квартира ведь так?» «Да, так. И что?» «И то, где там Павлик жить будет?» «С вами в одной комнате. Или с твоей новоявленной свекровью в ее комнате?» «Что это за ерунда получается, а?» «Нет, нет, никуда Павлик переезжать не будет. Ему и здесь хорошо. У него тут своя комната, школа недалеко». А если уж тебе приспичило Женю сюда привезти, то что ж? Я тогда к сестре жить уеду. Она давно зовет. кстати. Буду скитаться по людям, если рядом с родной дочерью мне места нет. Мам, ну зачем ты меня перед выбором ставишь, скажи? К тому же я этот выбор уже сделала. Или мы вместе с Павликом уходим жить к Жене, или Женя перебирается к нам. Я думаю, вы с ним прекрасно поладите. Вот так, да? Да, мам, вот так. Татьяна Петровна долго смотрела на дочь, потом вздохнула, спросила тихо. «Да что с тобой происходит, Маш, не пойму. Ты какая-то стала совсем неуправляемая». «А разве это плохо, мам?» «Не знаю, не знаю. Боюсь, ты в этой неуправляемости множество глупостей натворишь». «И пусть, мам, пусть будут глупости. Сама их натворю, сама исправлять буду. Мне давно пора жить своим умом, понимаешь?» «Раньше вы с Олегом за меня все решали, а теперь я сама хочу». «Понятно. В себя, что ли, поверила?» «С обидным смешком», — проговорила Татьяна Петровна. «Да, поверила. Поверила, что я тоже человек, что меня можно любить как личность, а не как послушную рабыню. Поверила, что я могу поступать так, как мне надо, а не как другим надо. Это Женя, что ли, тебе человеком-то стать помог?» Мать, значит, тебя гнобила всю жизнь, а пришел благодетель Женя и помог тебе освободиться от гнета. А мать теперь врагом номер один стала, да? Растила тебя, воспитывала, учила, с внуком занималась, поддерживала тебя в трудную минуту. Все это теперь псу под хвост, да? Нет, мам, не так все. Я тебя по-прежнему люблю. Но когда-то я должна была начать жить по-своему, правда? И я не понимаю, почему ты так болезненно на все это реагируешь. Ты же умная, мам. И ты Женю совсем не знаешь. Он и правда очень хороший, ты увидишь. Не хочу я ни знать, ни видеть твоего Жени. Завтра же уеду к сестре. Поживи тут без меня, если такая самостоятельная, давай. Олег-то хоть знает, что у тебя теперь Женя есть, скажи. Нет, не знает. Он вообще ничего знать не хочет. Неужели сама не видишь? Даже Павлику не звонит. «Ну, это потому, что не намиловался еще, не очухался. Вот погоди, если узнает...» «Да пусть узнает, подумаешь. У него своя жизнь, у меня своя». «Ну да, ну да. Только между вами большая разница есть». «Какая, мам?» «Да обыкновенная. Он мужчина, а ты женщина. Что позволено мужику, бабе совсем не позволено. Он твой законный муж, понимаешь?» Вы ведь и не разведены даже». «Ну, это дело времени. Я сама подам на развод, как соберусь». «Да кто ж вас разведет? сама подумай. У вас же ребенок. «Мам, у меня такое чувство, что ты со своими постулатами в прошлом веке осталась. Другие времена уже, мам. И жизнь другая». «Ну-ну, поучи, мать, как жить. Мать всю жизнь прожила, а ума не нажила, да?» «Ой, давай не будем начинать все по тому же кругу». «Не будем». Я собираться пошла. Завтра утром уеду. Павлика только жалко. Как он тут без меня будет?» Мама всхлипнула и ушла в свою комнату, плотно закрыв за собой дверь. Будто давала понять, что открывать эту дверь не стоит. А утром Маша проснулась от шороха в прихожей. Вскочила с постели, накинула на себя халатик, но услышала, как хлопнула дверь. Значит, мама все же уехала к сестре. Даже не попрощалась. Хотя ведь это только звучит громко, уехала до тети Лены в пригород ехать всего полчаса на автобусе. Мама и без того часто у нее гостит, а летом так вообще неделями пропадает. Ничего, ничего, поживет немного и вернется. У тети Лены характер тоже не сахар. В следующей выходной Женя переехал к ним с Павликом. Маша сама разложила его вещи в шкафу, чуя некую дрожь в руках. От чего-то ее уверенность опять несколько поколебалась, будто назад пути уже не было, и потому было немного страшно. А может и хорошо, что назад пути не было, ведь все у них получилось, получилось, взяли и придумали себе любовь, и вот результат, уже и живут вместе, и все у них будет хорошо. Они очень будут стараться, чтобы все было хорошо, и они старались, очень старались. Даже казалось, будто на перегонки бегут в этих стараниях, будто выхватывают друг у друга из рук все хозяйственные заботы. И вообще, очень хорошо живут. Да, главное, что Женя с Павликом нашел общий язык. И все вместе они замечательно проводят выходные. В парке гуляют, в кино ходят, в кафе. Да, Олег за все годы их жизни столько времени с Павликом не проводил, сколько Женя за это короткое время. Ну вот, опять Олега вспомнила зачем зачем только хорошее настроение портить и надо бы развестись с ним побыстрее чтобы никогда уже больше не вспоминать пусть павлик с ним общается конечно если олег все же в этом общении заинтересован а ей все это больше не нужно он ей теперь никто все место занято олег на твоем месте теперь женя добрый заботливый любящий может пока и не любящий но старающийся Ведь если очень стараться, то все и получится. Они так решили. Иногда ей очень хотелось поговорить с кем-то, хотя бы услышать, как это звучит на словах, или чтобы ее просто поддержали. Весело так поддержали, с удивлением. «Да Бог с тобой, Маш, что за сомнения!» Так поддержали, как Катя умеет, например. Но Катя не может. У нее свекровь болеет, Светлана Ивановна очень серьезно болеет. И они с Денисом с ног сбились, пытаясь ей чем-то помочь. Какие могут быть задушевные разговоры с подругами в такой ситуации, это ж понятно. И не Марине же звонить в самом деле. Та вообще её насмех поднимет, скажет, с ума сошла. Или вообще что-нибудь обидное скажет. «Мыл, я бросила мужа. А ты, смотри-ка, подобрала. Шустренькая оказалась». Нет, пусть Маринка ничего не знает. Перестали общаться. И ладно. Маринка обиделась, наверное, что Катя и Денис оставили в друзьях Женю, а не ее, и ей тоже перестала звонить. А может, Маринка и знает все про них с Женей, потому и не звонит. Ну да бог с ней. Не очень-то и хотелось. А как Женина мама обрадовалась, что они теперь вместе, даже прослезилась, когда Женя ей сообщил, что переезжает. Маша присутствовала при этом и тоже чуть не расплакалась вслед за Ольгой Васильевной и приняла ее в свои объятия, приговаривая. «Ну что вы, Ольга Васильевна, что вы? Все будет хорошо. Не надо плакать, Ольга Васильевна». «Конечно, хорошо, Машенька. Это ж я от радости плачу. Ой, ты не представляешь, как я рада. Вы так подходите друг к другу. Вы прекрасная пара. Вы даже внешне похожи. Я знаю, Машенька, как Женя твоего Павлика любит. Он никогда его не обидит. Можешь быть в этом уверена?» А я и уверена, Ольга Васильевна. Я и в себе стала уверена. Да я женщиной себя почувствовала, что там говорить. Да, все было хорошо, замечательно просто. Но иногда она вдруг взглядывала на Женю и понимала. Он о Марине сейчас думает. Особенно, когда та же самая песенка вдруг прозвучит, где «Давай с тобой сыграем в прятки». В такие моменты холодный страшок пробегал внутри. Что же мы делаем? Что? Ведь нельзя придумать любовь. Нельзя. Иначе бы это было все слишком просто. Раз и придумал, и полюбил. Потом раз и отменил, и вернул все обратно. Ведь глупость же в самом деле. И так не бывает. Наверное, и Женя мучается время от времени той же мыслью. И тоже думает, что она не может забыть Олега. И так же, как она спрашивает себя, что мы делаем, что. Но страшок проходил... И все шло своим чередом. День за днем, ночь за ночью. Да, ночью. Они так яростно старались любить друг друга, будто доказывали себе что-то. И тела отвечали им благодарностью. Может, основной составляющей этой благодарности была игра гормонов, которым по природе положено в свои игры играть, кто знает. По крайней мере, думать так не хотелось. Иначе опять можно в дебрях сомнений заплутать. Главное, что им хорошо вместе. И все на этом. Значит, все-таки можно придумать любовь, правда? Катя и Денис вдруг неожиданно заявились к ним сами. Маша услышала воскресным вечером звонок в дверь, удивилась, кто это может быть так поздно? Открыла, а там стоят Катя и Денис. Так обрадовалась, обняла Катю, крикнула вглубь квартиры: Женя, Павлик, идите сюда, смотрите, кто пришел! Да мы не надолго, Маш, быстро прояснила Катя, снимая плащ. Услышали про ваши новости, решили заглянуть, увидеть все своими глазами. Ой, мы так рады за вас, ребята, так рады! Это ведь с нашей легкой руки все у вас получилось. Помнишь, как Денис на дне рождения тост поднял? Мол, вы так друг к другу подходите. Быстренько организовали немудренное застолье, сели на кухне. Катя посмотрела на Дениса понимающе. Ладно, можешь выпить. Я сама машину поведу. В кои-то веки в гости выбрались. Ладно. Вы же понимаете, ребята, беда у нас. «Как, Светлана Ивановна, ей лучше?» Участливо спросила Маша. «Да, лучше. Обещали на той неделе из больницы выписать. Три месяца там провела, и мы рядом с ней неотлучно. Дежурили по очереди, практически жили в ее палате. Молодцы. Да что молодцы? Она ведь наша мама. И Денису мама. И мне мама». Устало улыбнулась Катя. А дети как же? Кирюша с сонечкой. С ними Сергей Васильевич управлялся. Они его слушают. В общем, справились почти. Еще немного осталось. Слушай, Маш, у тебя есть дети капитана Гранта? Кирюшка спрашивал. Да, кажется, есть, не помню. Если Павлик никому из друзей не отдал, то есть. Пойдем посмотрим. Пойдем. Они встали из-за стола. Ушли в другую комнату, где стоял большой книжный стеллаж во всю стену. Маша провела ладонью по корешкам книг, проговорила тихо. «Никак не могу с книгами расстаться. Сейчас все от них избавляются, а я не могу. Кажется, это предательство какое-то. Будто я не книги предам, а суть свою». «Нет уж, пусть будут». «Ну, ты у нас, натура впечатлительная, это понятно», — кивнула Катя, рассматривая корешки книг. «Да и что значит «все избавляются»? Ты ж не все. Ты вольна поступать так, как тебе захочется. Да я даже не представляю тебя без этого книжного стеллажа, если честно». «Вот, нашла!» — радостно воскликнула Маша. «Вот они, дети капитана Гранта. Возьми». Павлик ее давно уже прочитал. «Да, он у тебя читающий. Кирюша мой тоже к чтению пристрастился, слава богу. Это Павлик на него так влияет». «Слушай, а как он вообще к Жене отнесся? Нормально?» «Да, вполне. Они очень дружат. Женя сразу нашел с ним общий язык. Да ты же помнишь, он и раньше с ним хорошо общался, еще до того, как...» «А Олег знает, что вы теперь вместе?» «Нет, не знает». «А ты что, ему ничего не сказала?» «Не сказала. Я думала, скажу, когда он Павлику позвонит, когда встретиться с ним захочет. Но он не звонит. Значит, мы ему неинтересны уже». И ладно, и пусть. Маш, а скажи мне честно, ты все равно его любишь, да? Не знаю, Кать. Честно, не знаю, что тебе ответить. Но тебе как с Женей вообще? Хорошо? Да, очень хорошо. И в постели? Да. И в постели. Тогда что значит твое не знаю? Брось, Маш, все очень удачно для тебя получилось. Живи своей жизнью и все. Да, все так. Но мы ведь с Женей все это просто придумали, понимаешь? Придумали себе любовь. А вдруг она и правда всего лишь придуманная? Вдруг это наша фантазия, Кать? Но ведь сама говоришь, что тебе с ним хорошо во всех смыслах. Ну да, хорошо, конечно. Мужские и женские гормоны еще никто не отменял. Ну не скажи, если совсем не любишь человека, если он тебе неприятен, то никакие гормоны уже не сыграют роли, вот в чем дело. А Женя, он же такой... Он умеет любить, он должен кого-то любить, это его натура требует. Много лет любил Маринку, был ей предан и верен. А теперь будет так же любить тебя, понимаешь? И тоже будет тебе предан и верен. А Маринка сама виновата, что сломала в нем эту необходимость быть ей верным и преданным. Так что считай, что тебе повезло. И вообще, мой тебе совет. Не сомневайся больше и не думай. Живи себе и будь счастлива. Ты так похорошела, прям Люба дорого смотреть — Глазки горят, щечки розовые. Пусть время идет. Время все по своим местам расставит. Да, Кать, оно очень быстро идет. Не успели оглянуться, а уже середина октября. Глядишь, и Новый год скоро. Да, Новый год встречаем у нас, по заведенной традиции. Надеюсь, Светлана Ивановна к этому времени уже поправится. Ой, Маш, я так рада за тебя, так рада. И пусть, пока Маринка про ваши новости ничего не знает, так лучше будет, я думаю. Ты ничего про нее не слышала? Как у нее дела? Нет, мы с ней не общались. А Женя тоже с ней не общается? Нет. Ну и ладно, если так. Как говорит Денис, баба с Возука были легче. Он и раньше Маринку недолюбливал, а теперь и слышать о ней не хочет. А Женю он всегда уважал. Девчонки, услышали они из кухни голос Дениса? Вы что там зависли? Все еще книжку найти не можете? Идите сюда. Идем, идем! Громко проговорила Катя, направляясь на кухню. И на ходу пояснила Маша. Мы ведь и правда ненадолго, скоро ехать пора. Посидели еще немного, долго прощались в прихожей. Потом Женя и Маша стояли у окна, смотрели, как лихо выруливается двора Катя. Хорошие у нас, друзья! Тихо проговорил Женя, обнимая ее за плечи. Да, хорошие. Также тихо откликнулась Маша, улыбаясь. «Они так рады, что мы теперь вместе, и твоя мама рада. Все рады, кроме моей мамы. Она ведь до сих пор на мои звонки не отвечает. Почему она так со мной, а? Почему? Ведь я же знаю, что любит меня, и я ее люблю». «Ничего, все наладится со временем, Маш. Обязательно наладится». «Ты думаешь?» «Конечно, все будет хорошо, Маш».